Кто выйдет по утру? Кто спелый плод подметет? Как тесно яблоки висят, как бы сквозь них блаженно солнце светит, стекая в сад. И сонный, сладостный валех лепещ слышен, то да словно каплит на песок тяжёлых груш. пурпурных поздних вишен пахучий сок на выгнутых стволах цветные тени тают на листьях солнечный отлив деревья спят и осы не слетают с лиловых слив кто выйдет в вечеру кто плод поднимется Целый кто Вертограда господин В тени аллей один лилейный белый живёт Павлин 1922 год